Тресса оживилась, а исследователи учились поначалу робко, потом все увереннее, на манер поп-звезд, использовать пробудившийся интерес с выгодой для себя. Таксист, который вез Йохансона к Фьорду Киле, мало что знал обо всем этом. Вот уже 20 минут он выражал свое непонимание, как этот исследовательский центр, пожирающий бюджетные миллионы, мог оказаться в руках безумцев, Который каждые несколько месяцев устраивают дорогостоящие экспедиции, в то время как нормальные люди едва сводят концы с концами. Йохансен, прекрасно говоривший по-немецки, не испытывал желания обсуждать с ним это, но шофер не умолкал. При этом он так размахивал руками, что машина, то и дело оказывалась в опасном положении. Хоть бы кто-нибудь знал, чем они там занимаются, возмущался таксист и, не получив ответа, спросил, «Вы из газеты?» «Нет, я биолог». Шофер тут же сменил тему и пустился разглагольствовать о подовольственных складах. Он явно видел в Йохансе человека, который был в ответе за овощи с измененной генной структурой и сверхдорогие биопродукты. «Значит, вы биолог?» «А вы хоть знаете, что можно есть?» «Вернее, что можно есть без сомнения?» «Я этого не знаю, ничего больше не знаю». — Лучше ничего не есть, что придется. Нельзя отдавать им лицента. Машину вынесла на встречную полосу. — Если вы ничего не будете есть, то умрете с голоду, — заметил Йоханссон. — Ну и что? Какая разница, от чего умирать? — Ничего не ешь, умрешь от голода. — Ешь что-то, умрешь от еды. — Вы, конечно, правы. Но я лично предпочел бы умереть от допингового куска мяса, чем от радиатора этого бензовоза. Водитель невозмутимо взялся за руль и ловко обогнал бензовоз. Но он, видно, обиделся на последнее замечание Йохансона и больше не удостоил его ни одним словом, пока они не въехали на территорию института. — Мне правда интересно было бы узнать, чем они там занимаются, — сказал напоследок таксист. Йохансон уже выйдя из машины, нагнулся к дверце. — Они пытаются спасти вашу профессию таксиста. Водитель беспомощно моргал, не понимая. Но не так уж часто мы возим сюда пассажиров, не уверен, сказал он. Но чтобы делать это, автомобили должны ездить. Если не будет бензина, ваша машина либо заржавеет, либо ее лицо переплавит на сковородке. А топливо залегает под морским дном, метан, горючее. Они пытаются сделать его доступным. Таксист наморщил лоб. Но ведь никто нам этого толком не объяснил. Это пишут во всех газетах. Но никто не потрудился объяснить это мне. Йохансон захлопнул дверцу, такси развернулось и уехало прочь. Доктор Йохансон? нему подошел загорелый молодой человек. Йохансон пожал протянутую руку. Герхард Борман? Нет. Хейку Салинг, биолог. Доктор Борман опоздает на четверть часа. У него сейчас доклад. Я могу отвезти вас туда. Кстати, ваши черви оказались очень интересными. Вы ими занимались? Мы тут все ими занимались. Они вошли в просторное, со вкусом оформленное фойе. Салин повел его вверх по лестнице и затем через три стальных подвесных мостика. В Геомаре слишком увлекаются дизайном, подумал Йохансен. Для научного института это даже подозрительно. Вообще-то лекции читаются в аудитории, объяснил Салин. Но сейчас у нас в гостях школьники. Мы водим их по институту, и они могут всюду снуть нос. Литотеку мы всегда оставляем напоследок. Герхард там рассказывает им сказки. О чем о гидрате метана. Салинг раздвинул дверь, ведущую в летотеку. Она занимала помещение размером с ангар. Вдоль стен стояли приборы и ящики. «Сюда свозят все пробы», — сказал Салинг. «Преимущественно стержни, вырезанные из осадочных пластов и пробы морской воды. Заархивирована история Земли. Очень гордимся этой коллекцией». Он помахал рукой, и снизу на приветствие ответил рослый человек и снова повернулся к группе подростков, которые с любопытством толпились вокруг него. Йохансон облокатился о перила и стал слушать доклад Бормана. — Один из самых волнующих моментов, какие нам пришлось пережить, — говорил доктор Борман. — Грейфер на глубине почти 800 метров нагреб несколько центнеров осадочного слоя, пронизанного белым веществом, и вывалил эту массу на рабочую палубу. — Это было в Тихом океане, — тихо пояснил Савинк. В 1996 году на корабле «Солнце» в километрах в 100 от Орегона.